Глава третья. Зеркало магической силы. Кожа. Часто говорят, что кожа – зеркало здоровья. Но кожа также и показатель магической силы ведьмы. Именно по состоянию своей кожи я понимаю, сильна ли я сейчас как ведьма, или же моя сила куда-то ушла. Природная ведьма тщательно ухаживает за своей кожей. Делает она это как с помощью косметических средств, мази и трав, так и с помощью магических ритуалов. Все косметические средства я готовлю для себя сама. Они делаются на основе натуральных масел и трав и обязательно заряжены моей личной магической энергией. Здесь я расскажу о некоторых свойствах этих веществ и о том, как изготавливать индивидуальные кремы, мази и ополаскиватели. Ухаживающие средства на основе природных масел. Для смягчения, питания и омолаживания кожи. Я использую три базовых масла – оливковое, облепиховое и масло грецкого ореха. Я делаю из них свои собственные кремы. Этими рецептами я с удовольствием делюсь с другими ведьмами. Важно! Все кремы следует перемешивать исключительно руками. В руках твоя магическая энергия. Крем для лица на оливковом масле. Оливковое масло – пожалуй, лучшее питание для кожи. Самый простой рецепт изготовления крема на основе оливкового масла таков. Нужно взять 2 чайные ложки оливкового масла, брусочек пчелиного воска размером с фалангу большого пальца и несколько капель эфирного масла. Я использую масло розы, так как кожа у меня сухая. Для жирной кожи можно посоветовать любое хвойное масло. Все эти ингредиенты необходимо поместить в керамическую мисочку и нагревать на водяной бане пока воск не растопится. После этого надо хорошенько смешать все ингредиенты и охладить. Если кожа очень жирная, в смесь можно добавить несколько капель водки или коньяка. Этот крем надо хранить в холодильнике не больше недели. Лучше всего его использовать в качестве ночного крема для лица и зоны декольте. Крем для лица на облепиховом масле Облепиховое масло прекрасно подходит для раздраженной и чувствительной кожи. Его можно использовать в чистом виде, а можно сделать крем. Для крема с облепиховым маслом понадобится базовый нейтральный крем, например, детский, без добавок. Смешать в пропорции один к одному. Хранить в холодильнике до одного месяца. Облепиховый крем можно наносить и утром, и вечером. Он наносится как маска, толстым слоем. И держится 15 минут затем нужно промокнуть лицо несколько раз бумажной салфеткой крем с маслом грецкого ореха масло грецкого ореха великолепно очищает кожу от токсинов крем из него готовится так нужно взять две чайные ложки масла чайную ложку меда и брусочек пчелиного воска размером с фалангу большого пальца растопить все ингредиенты на водяной бане Хорошо размешать пальцами, охладить. Так как в креме содержится мед, то использовать его надо как маску. Нанести на лицо на 15 минут. Затем ополоснуть кипяченой водой комнатной температуры. Этот крем используют ведьмы, у которых от природы не очень чистая кожа, склонная к угреватости. Вместе с другими очищающими средствами крем из масла грецкого ореха намного улучшает состояние кожи делает ее здоровой и сияющей. Магические настои для кожи Я уже давно не умываюсь водопроводной водой. Как и все мои знакомые ведьмы, я предпочитаю магические травяные настои. Конечно, для их изготовления требуется время и усилия, но это того стоит. Магический настой — это не только средство ухода за кожей, это также и защита от колдовского нападения и дурного глаза. Только с помощью хорошо приготовленного настоя можно оградить себя от любого негативного влияния. Утром я использую утренний настой, а вечером ночной. Настои я храню в холодильнике три дня, в винной бутылке из темного стекла. Магический настой из крапивы. Крапива – трава, принадлежащая стихии огня. Она дает энергию, а также защищает от врагов. Для приготовления настоя нужно взять 3 столовых ложки сухой крапивы и литр горячей кипяченой воды. Это не должен быть крутой кипяток. Я заливаю крапиву водой и даю настояться в течение 12 часов. После этого я процеживаю настой и наливаю его в бутылку. После этого наклоняюсь над горлышком бутылки и трижды произношу заклинание. Трава – огонь, злая сила меня не тронет. Затем закрываю бутылку пробкой и ставлю в холодильник. Остатками настоя, которые не вошли в бутылку, я сразу же мою ноги и руки. Настоем из крапивы следует умываться по утрам. Настой из хвои. Для приготовления этого настоя понадобится хвоя ели или сосны. На литр кипяченой горячей воды берется 5 столовых ложек сухой хвои. Настаиваться она должна в течение суток, при комнатной температуре. Затем нужно процедить настой и слить его в бутылку. Над этим настоем произнеси заклинание «Ель в небеса, мне защита и краса». Повтори три раза, закрой бутылку пробкой и поставь в холодильник. Умываться настоем хвои нужно перед сном. Таким же способом можно приготавливать настой из любых трав. Лучшие травы для умывания по утрам – крапива, Хвощ, шалфей. Для умывания по вечерам – календула, мята, чабрец. заклинания лучше всего – составлять свои собственные. Внутреннее очищение кожи. Очень важно чистить кожу изнутри, причем не столько от токсинов, сколько от негативной энергии. Находясь среди людей, мы автоматически цепляем на себя чужой негатив, который буквально впитывается в кожу. Избежать этого можно с помощью защитных ритуалов и умывания магическими настоями. Но все равно время от времени кожу необходимо очищать изнутри. Проще всего это делать с помощью дыхания. Дыхательная практика для очищения кожи. Эта практика делается в утренние часы, между шестью и семью часами утра. Нужно хорошо проветрить комнату, проследить, чтобы нигде не было пыли. Практику лучше проводить в обнаженном виде. Встань лицом к окну, согни руки на уровне груди и направь ладони от себя. Быстро и глубоко вдохни воздух, представляя, как энергия солнечного рассвета входит в твои ладони. Затем медленно выдыхай, представляя, что энергия выходит через всю поверхность твоей кожи. Вместе с этой солнечной энергией наружу выходит и вся негативная. Все чужеродные влияния. Продолжай так дышать в течение трех минут. Затем еще раз хорошо проветри комнату и прими прохладный душ. Такую очистительную практику я выполняю раз в месяц. Но если у меня появляются какие-то проблемы с кожей, я делаю ее каждый день, пока кожа не исцелится.